Глава 12. Накинутая петля. Победа бывает и зримой. По крайней мере, в том, что касалось всесильного генерал-лейтенанта Чернышова, эта фраза уж точно была справедливой. Новый дом Александра Ивановича на Малой Морской неизменно поражал воображение гостей запредельной роскошью. Все ахали и восторгались. Молчал только Воно-Печерский. Его эта помпезность откровенно злила. Как только Ванов входил в просторный вестибюль, настроение у него мгновенно падало. На мраморной лестнице с решёткой из позолоченной бронзы в душу печерского вползало раздражение, а в конце бесконечной анфилады нарядных комнат чёрная волна зависти окончательно отравляла его сознание. Чернышов имел всё: карьеру, связи, богатую как крест жену. а своему помощнику предлагал грязную работу и сомнительный брак с высокомерной сучкой. И, что хуже всего, за сущие гроши. Разве это справедливо? Чернышев никогда более не возвращался к их первому разговору о племянницах-сиротках. Тогда приказ шефа не оставил простора для толкований. Черная была черным, а белая белым. Вано обязали жениться на старшей из трёх девиц и стать опекуном младших. Перед свадьбой он должен был подписать определённые обязательства. Шеф добивался одного, чтобы не дай бог, на графский титул Чернышовых не появился претендент. Мужчина Александр Иванович высказался предельно ясно: "Выполнишь задание, получишь благоволение и дальнейшую карьеру. Не выполнишь пинком подзад вылетишь на улицу. Вано до сих пор удивлялся тому, что Чернышов сменил гнев на милость и не выгнал его после неудачи с графиней Верой. Весной Печерский просидел в треклятом Полесье целых 3 месяца, хоть и понимал, что задание провалено. Но прячься не прячься, а от наказания не уйти. Вано просто не мог потерять столь выгодное место и, приготовившись к худшему, вернулся в Петербург. Чернышов уже знал, что его племянница вышла замуж и отнюдь не за воно, но как ни странно, объяснением своего помощника всё-таки поверил. В оно тогда поклялся. Ваше высокопревосходительство, здесь дело в деньгах. Графиня Вера польстилась на состояние Горчакова. Вы же знаете, как он богат. Шеф тогда переменился в лице, но объяснение принял. Ну да, Девицы народ меркантильный. После этого Александр Иванович надолго задумался, а когда вновь обратился к Вано, лицо его стало непроницаемым, а голос оказался подчёркнуто бодрым. Меня волновало лишь счастье племянницы. Она сделала выбор, ну что ж, ей жить. Вано показалось, что это конец. В отчаянной попытке вернуть расположение начальства он намекнул, — у нас есть и вторая Чернышева. Графиня Надин мне очень нравится. Я был бы счастлив стать ее мужем. Моя семья безупречно родовита. Ни мать девушки, ни князь Горчаков не смогут против этого возразить. Вано с ударением произнес слово «князь». Сам-то он считал, что князь, если тут, конечно, находится в здравом уме, никогда не станет претендовать на более низкий титул. Если Чернышов не понимает таких простых вещей, можно сказать об этом в открытую. Первая сестра за князем, вторая за Воно, останется лишь младшая, но это уже решаемо. Барышни, существа хрупкие, зря Печерский сомневался в уме своего шефа. Генерал-лейтенант намёк понял. Он явственно хмыкнул и просидел Попробуйте. Казалось, что новое задание вновь должно поднять ванов в глазах генерал-лейтенанта, но этого не произошло. Александр Иванович явно охладел к своему помощнику. Печерскому, как тот ни старался, никак не удавалось вернуть их прежние отношения времён допросов в Петропавловской крепости. Но всех заговорщиков уже осудили, а вместе с допросами закончились и успехи Вано. Теперь Чернышев занимался проверкой дел в военном министерстве. Целая армия делопроизводителей, чиновников и интендантов считала орудия и корабли, шашки и амуницию, площади под озимами и коров в военных поселениях. Все это разносилось по грозбухам и оформлялось докладными записками. Вот в эту-то бумажную круговерть начальник и бросил в оно. Печерский никак не мог понять, Чего от него требуют? Сам он не знал и половины слов, мелькавших при словутых бумагах, и уж тем более не мог сделать из отчетов и докладных записок какие-то выводы. Вану попытался схитрить. Он сложил все, понаписанное чиновниками, в толстые стопы и принес их Чернышеву, как будто для принятия окончательного решения, но сделал только хуже. Шеф попогровел от бешенства и, и задал своему помощнику ехидный вопрос, поинтересовавшись, кто кому служит и осознаёт ли печерский, что значит разобраться с документами и доложить по форме. Но окончательно их отношения испортились из-за чертовки на один. Чернышов как-то привёл Ванов в музыкальный салон своей супруги и усадил рядом с молодой графиней. Вот только барышня графа Печерского нахально не заметила Она была скромной и вежлива, но либо вообще не слышала слов Вано, либо отделавалась односложными ответами. Это не укрылось от глаз Чернышова. Тот отчитал помощника за тупость и деревенские повадки и с тех пор перестал замечать. Вано даже не сомневался, что патрон не возьмёт его с собой на коронацию. Тем приятнее оказался сюрприз, когда Чернышов вызвал его и приказал собираться в Москву. Я выезжаю сегодня, а вы и Костиков отправитесь завтра, сообщил Александр Иванович и подумав, добавил: Соберите свои выписки по военным поселениям. Я обещал государю, что в один из дней отдыха сделаю доклад по этому вопросу. Печерский поклялся всё исполнить и вышел из генеральского кабинета. Какие выписки? У него их отродясь не было. Хорошо, что Чернышов уезжает сегодня, хоть и вечер не испортит. Вану собирался устроить себе приятный досуг в ужеставшем привычном месте, в борделе Азы Гедоевой. Там он всегда располагался в маленькой комнатке на верхнем этаже. Ежевечерний ритуал оставался одним и тем же. Вану доставал из верхнего ящика комода заранее набитую хозяйкой трубку, закуривал кухню. и погружался в приятную истому аза не беспокоило его печерский незаметно задрёмывал на кушетке на рассвете он просыпался ехал домой переодеваться а оттуда уже отправлялся на службу воно уже привык к ежевечерней приятной затяжке и не собирался от неё отказываться все его размышления теперь сворачивали на одну дорожку Как бы так устроиться в Москве, чтобы никто ни о чём не догадался. Он поднялся в облюбованную комнату, выдвинул ящик комода, достал свою трубку, но та оказалась пустой. Драгоценной набивки не было. Ванов вдруг осознал, что у него затряслись руки. А за дрянь такая. Она нарочно это сделала, чтобы помучить, пробилась сквозь пену гнева разумная мысль. Сразу же нашлось решение — пристрелить мерзкую бабу. Никто не смеет издеваться над Иваном Печерским. Сначала выколотить из нее правду о том, где эта тварь прячет гашиш. Забрать весь запас, а потом убить, — поправил сам себя Вано. Это показалось выходом. Печерскому даже полегчало. Черная пелена спала с его глаз, а дыхание стало выравниваться. Надо немного подождать. Аза придёт, и тогда у него будет много гашиша. Да где же её черти носят, прорычал Вано, глянув на часы. Аза уже час, как должна была прийти. Гнев, замешанный на бешеном нетерпении, опалял нутро. Чёрная волна вроде бы откатила, дала передышку и опять накрыла. Скоро оно уже, казалось, что его голова вот-вот лопнет. Господи, да что же делать? На его счастье хлопнула дверь, и в комнате наконец-то появилась Аза. Лицо её оказалось чёрно-синим и до безобразия распухшим, а на губах и под носом подсыхали кровавые бляшки. Её вид так поразил Печерского, что он даже забыл о собственных планах изувечить мерзкую бабу. "Что это с тобой?" спросил он. Муж вернулся, Буркнула Аза. Она подошла к дивану, пошарила под ним и вытянула железный ящик. Сняв с шеи ключом, открыла навесной замок и, достав пару завёрнутых в тончайшую бумагу кубиков, набила трубку. "Бери", сказала она. Небоси взвёлся уже весь. Печерскому было не до её колкостей. Сделав первую затяжку, вону успокоился и даже посочувствовал. За что он тебя так? А то ты не знаешь, огрызнулась Аза. И что же я должен знать? благодушно поинтересовался Печерский. Его уже подхватила сладкая волна, и он не хотел портить себе настроение. Да так, ничего. Аза вглядывалась в обрюзгшее лицо своего любовника и размышляла о том, что потребовал утром муж: предупредить его о приходе Печерского. Как Алан смог догадаться, что именно Вано был отцом её будущего ребёнка, женщина не знала, но факт оставался фактом. Муж заявил, что Печерский дорого заплатит за свои пакости, и теперь она должна была участвовать в его мести. Так предупреждать любовника или нет? А за всегда знала, что Вано законченный мерзавец. Но девичьи воспоминания и глупые мечты сыграли с ней скверную шутку. Когда-то в Ярославском имении Печерских красавчик Воно показался бедной прижевалке самой вожделённой добычей. И если бы не боязнь попасть на расправу к его матери, беспощадной графине Соломее, а за давно заполучила бы этого маменькиного сынка. Говорят же, всё, что не делается, к лучшему. Тогда не получилось, значит, не судьба, нечего было и начинать. А теперь что? пес пала с вано, а он скотина такая, видите ли, ничего не знает. Аза в последний раз соглядела развалившегося на диване мужчину и вышла. Она накинула шаль, прикрыв лицо, поглубже натянула шляпку и поспешила домой. Там Аза, везёт же ей на любителей гашиша, растолкала мужа, тоже спавшего тяжким сном заядлого курильщика и сообщила Ты хотел знать, когда появится Печерский? Так вот. Он сейчас лежит в моём борделе, курит зелье. Так что вы, два сапога пара. Хочешь, можешь идти к нему. Если вы поубиваете друг друга, я буду только рада. Женщина с интересом наблюдала, как муж старается вырваться из пут сна. Он попытался открыть глаза и приподнять голову, но сил у него не хватило. С нечленораздельным мычанием Алан вновь повалился на подушку. "Будьте вы оба прокляты", прошептала Аза. Она отошла к приоткрытому окну и задумалась. Её сын ещё не родился, а в том, что у неё будет мальчик, Аза почему-то не сомневалась. Ей нужно просто выиграть время. В конце концов, она пока не в том положении, чтобы загадывать далеко вперёд. Если бы ей пережить следующий день и сохранить ребёнка, Я подожду, пообещала себе Аза. Они оба никуда не денутся, сволочи. С улицы потянуло холодом. Женщина поспешила закрыть окно. В соседском домишке, том, где жил одинокий мальчишка, горел свет, а завидела часть стола и медный бок самовара. С чего это вдруг соседский щенок по ночам самовара греет? Странно, задумалась она. но тут Алан заворочился и стал подниматься с кровати. Аза так испугалась, что, сломя голову, ринулась прочь из комнаты. В комнате было светло, как днем. Свечей не пожалели. На столе остывал надраенный медный самовар, доставшийся Даниле в наследство от бабушки. Дмитрий и Щеглов попивали чай, а их маленький помощник, наявшийся до отвала кровяной колбасы с булками, Безмятежно спал на лежанке русской печи. Надо бы сменить афоню, решил Дмитрий и взобрался по лестнице, ведущей на чердак. Его уставший помощник, чтобы не заснуть, раскачивался на своей шаткой скамеечке под слуховым окном. Афанасий, спускайтесь вниз, я вас сменю, предложил орденцев. Вы не спите почти сутки. Так и вы тоже, отмахнулся помощник. Я поел, это самое главное. Так что лучше поспите сами. Похоже, что отвлекать взявшего с летафонию было бесполезно. Дмитрий спустился вниз и предложил Щеглову хотя бы выйти и отдыхать, Пётр Петрович. Нас двоих тут за глаза хватит. У меня есть другое предложение, отозвался Щеглов. Раз на моём участке выявлен бордель, по нему нужно принимать решение. Скоро сменится дежуривший там ночной квартальный, он придёт отчитаться в участок. Приглашаю вас выслушать его доклад. Конечно, благодарю, но только вы уж по времени и мер это принимать. Дайте шпиона взять, отозвался Ордынцев. Они только успели добраться до участка, как туда пришёл квартальный. Ваше высокоблагородие, отрепортировал он, обращаясь к Щеглову. Человек, про которого вы говорили, появился. «Да ну!» — обрадовался капитан. «Давай, Куров, докладывай». Господа разъехались из борделя еще до полуночи. Трое их было. Все люди в возрасте. Один и вовсе старик. Он в собственном экипаже приезжал. Потом приходили и уходили местные мужички. Ну, тех я знаю. Всех поименно записал. А дальше затишье пошло. Огни в доме погасли. Я уж думал, до смены моей ничего больше не случится. Как дверь отворилась, и сам этот голубчик на крыльце показался. Всё, как вы и изволили рассказывать: высокий, чёрный, лицо широкое, а телом плотный, даже жирный. Я за ним проследил. Оказалось, что ити недалеко. Человек этот тоже на охоте квартирует, в домике вдовы одной. Я её уже потихоньку опросил. Старуха сказала, что жилец в чине небольшом, да у важного генерала в помощниках ходит, так что платит он исправно. «Молодец, Куров!» — похвалил пристав. «Только не слишком ли ты рискнул? Не предупредит ли твоя старушка своего постояльца?» «Я сказал, что пришел с обходом. Жильцов считаю, чтобы хозяева не хитрили и дрова на зиму под ушем заказывали». Пристав расхохотался. «Я сказал, что жилец в чине небольшом, да у важного генерала в помощниках ходит, так что платит он исправно». — Ну ты и загнул, Куров. Надеюсь, эта вдова не уверовала, что мы ее теперь бесплатно дровами обеспечивать станем. — Никак нет, — заметно смутился квартальный. — Ну ладно. Надо установить наблюдение и за домом этой вдовы, чтобы Печерский у нас никуда уже не делся, — распорядился Щеглов. — Давай-ка, Куров, дождись Фокина и отведи его на место. Пусть стоит до полудня, а там его сменим. Как сделаешь, так иди отдыхать. Квартальный отдал честь и отправился выполнять приказ. А частный пристав поглядел на Ордынцева и вдруг расцвел чудной кривоватой улыбкой. — По-моему, ваша светлость, петелька у нас затягивается. — Хорошо бы. Да только нам с вами мало увидеть их встречу. Недостаточно даже четки у Печерского изъять. Если он и есть тот самый шпион... то нам нужны веские доказательства. И самое главное, мы должны понять, что он успел передать врагу. Дмитрий замолчал, не решаясь сказать остальное. Ему только что пришло в голову, что ведь можно пойти ещё дальше. Устроить с хозяевами шпиона собственную игру. Пусть думают, что агент достаёт им подлинные документы, а на самом деле Первый рассветные лучи Залили кабинет Щеглова мягким розовым светом. Утро вступало в свои права. Поистине, оно сулило удачу.